Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. Трое из леса. Двадцатая серия. Таргитай, Олег и Мурак стояли перед Хаганом. пир был в разгаре. Столы трещали от газа. Целиком зажаренные кабаны, олени, зайцы, медвежатины, гуси, тропы, перепела. Дальние концы столов тонули в чаде. По правую руку от Кагана на низкой дубовой скамеечке сидел чародей Морбух. По левую руку на расчищенном месте на высоком дубовом помосте сиял священный меч. С длинным узким лезвием, хищный, победно и весело блестящий ярким оранжевым светом, рассыпающим искры. Единственное, чему поклонялись свирепые кимеры. В центре зала возвышался котел, такой здоровенный, что мог бы вместить в себя самую большую полянскую избу. Рабы подбрасывали свежие дрова в огонь, горящий под котлом. Другие беспрерывно подносили и опрокидывали за край амфоры масла А почему вы молчите? Не слушайте, презренные! Вы заставляете ждать повелителя! Играй, музыка! Постепенно разговоры и смех за начали стекать. Семеры все медленнее двигали челюстями, кружки опускались на столы. Таргитай, закрыв глаза, заиграл громче. Перед Таргитаем тихо журчала родная река, шелестел родимый лес. За ним прямо с опушки шла стена спелой пшеницы. Бродили тучные стада, белоголовый мальчишка гнал ленивых раскормленных гусей. Девушка с длинными золотыми косами Несла на расписном коромысле деревянные ведерки Через края срывались крупные капли В голубом небе ласково светило солнышко Жизнь шла мирная В ней заключалась высшая мудрость и красота Что едина для всех людей под луной Кимеров, Невров, Бодричей или Гипербореев Постепенно нарастала тишина Слушали завороженно, морщины на лицах разгладились, ухмылки исчезли. Мордух подбежал к трону Кагана, что-то зашептал, показывая пальцем на Таргитая. Каган отрицательно качнул головой. Мордух заговорил зло, роняя слюну. Каган брезгливо оттолкнул чародея, встал, сделал несколько шагов в сторону певца, остановился перед ним. Таргитай, глядя почти в упор на Кагана, закончил песню. В зале стояла гробовая тишина. Спасибо, Таргитай. Молодец. Смотри, проняло даже самого великого человека вселенной. Это Каган. Была моя хвалебная песня великому походу. Самому великому походу. Ты лучший певец. Из всех на белом свете. Жалуем халатами и цитями. С крохотом открылась неприметная дверь в стене. Из проема вывалился и упал на каменный пол полуобнаженный человек, покрытый кровью и грязью. За ним семенил мордух, третя железной цепью, другой конец заканчивался толстым обручем на шее раба. Когда тот со стоном поднял разбитое в кровь лицо, невры узнали Баджета. Смотрите, Баджет! Вместо правого уха у него темнела корка запевшейся крови. На теле видны были свежие полосы от кнута. На шее блестел широкий медный ошейник. На лбу было выжжено тавро, как на живот. Великий Каган, демонов, что ограбили мой караван здесь. Я видел того, кто пел, это один из них. Они прямо перед тобой, Каган, берегись. Ну что, ульнем в последний раз? Поблагодарим хозяев за хлеб в содеи. Залу в вопль ужаса. Огромный волк-оборотень метнулся через стол, как черная молния. Смел амфорой трех воинов с той стороны. Скакивали, забыв о грозном предупреждении Кагана. Хватались за оружие. Олег, пользуясь тем, что взоры прикованы к бегущему через зал гигантскому волку, нырнул под стол, быстро побежал на четвереньках. Таргитай ухватился за край опустевший скамьи, страшным рывком поднял и швырнул. Потом ринулся к заветному помостку с мечом, легко вскочил на него, оттолкнув замешкавшегося стражника. В последнее мгновение рука застыла. Напоминая кипящее золото, меч сиял страшно и нестерпимо, словно солнце светило прямо в глаза. «Стрелами! Лучше тебе идти стрелами!» Пальцы Таргитая жадно сомкнулись на рукояти меча. Внезапно руку рвануло с такой силой, что в плече хрустнуло. Меч судорожно задергался в руке Таргитая, легкий и страшный. Каган, открыв рот, непонимающе смотрел на чужеземца. Почему схвативший меч все еще не рухнул, сраженный небесным огнем? Между столами к котлу пронесся огромный зверь. Волк ударился о пол, мелькнули ковки, оскаленные клыки. На ноги вскочил огромный, заросший черной шерстью полузверь-получеловек. Со звериным рыком прыгнул, схватил длинное бревно и с разбегу воткнул в костер под край котла. Гигантский человек-волк был страшен. Глаза горели жутким красным огнем. Котел нехотя наклонился, под ним затрещали угли и горящие бревна. Кипящее масло плеснуло через край. В зале поднялась паника. Кимеры метались, сшибая друг друга. Теперь великий огни! Закуда? Котел накремился сильнее. Масло со змеиным шипением неохотно полилось через раскаленную стенку, но затем высокой волной обрушилось в зал. В вопль тысяч человек. Тяжелая горящая масса понеслась по залу, сшибая и превращая в факелы людей. Горгетай, повинуясь влечению меча, шагнул в сторону Кагана. Стража выставила копья, но меч в руке свирепо дернулся. Хрустнула, разрубленные копья исчезли. Прямо перед собой он увидел искаженное лицо Кагана. «Тебе, великий огни! Каган подался назад, но Таргетай сам направил удар и едва не застонал от жестокого, неведомого доселе, нечеловеческого счастья, когда лезвие рассекло хозяина вселенной от макушки и до груди. За Кудов! За Степана! За Зарину! За сожженную берегиню! За убитых детей! За трубы, плывущие по рекам! За срубленные деревья! А поганенные дома! За изуродованную душу сестры твоей, Зейна! В никого не осталось, только изуродованные жутким мечом, обезглавленные, опаленные люди. Торгитай, ковыляя, заслоняясь мечом от жара, вышел из дворца. Сзади поднималась стена огня, а впереди, внизу, на всей площади, стояло неисчислимое кимерийское воинство. Меч охотно рванулся навстречу врагам, но Таргитай из последних сил до боли сжал рукоятку. Прекрати! Не хочу столько смертей. Творцовая стена внезапно затрещала. Изготовившиеся к нападению гимеры отхлынули, бросились в рассыпную. Площадь вздрогнула от тяжелого удара. Взвелась пыль. Из горящего дворца с ревом и треском вырвался черный, с погровыми языками огня, дым. Из дыма и пламени шагнул, шатаясь, огромный, обожженный человек. Добро! Все еще не унянчили? Мрак! Ты живой? Рад вы смерти-то где взять? А где Олег? Ты не видел? Неужели погиб? Расплоховал волк. Раньше его нос чуял кулак за трое суток. Но он... Подождет нас в мире. Недолго нам Таргетай веселиться осталось, но уж от души. Степняки подходили сомкнутыми рядами. Неожиданно передние застыли, задрав головы. На Таргетая упала тень, над головой заверещал знакомый голос. Хватит глупостями заниматься! Быстро за залазьте, быстренько! Над головами качался, словно зависший на мгновение в теплом воздухе осенний листок, толстый ковер. Над краем белело лицо волхва с трясущимися губами. Мрак подпрыгнул, ухватился за край, с трудом залез, затащил таргетая. Певец краем глаза увидел резко удаляющуюся землю. До него донесся вопль толпы. Ковер сильно раскачивал на горячих струях воздуха. Они висели рядом с горящим дворцом. Вот это я понимаю, Волк! Где ж ты ковер-то взял, когда успел научиться управлять этой штукой? Я заранее приметил, где этот ковер хранится, а управлять им я не умею. Так, подсмотрел одно движение пальцами, у мага мордуха. Из развалин дворца вдруг появился новый дворец. Вознесшийся словно по мановению волшебной палочки. Да, мы убили Кагана. Даже разнесли дворец. Возможно, стерли с ликой земли все Кемерийское царство. Но уничтожив Кагана, не породили ли мы зверя страшнее? Кто сейчас в новом дворце? Волк, говори! Там настоящий властелин. Кого-то сажает на трон. Настоящий? Каган был не... Он, как и мы, по дурости считал подлинных хозяев заслуг. Маги, волхвы, ведуны, чародеи, хозяева этого мира. А Кагана, цари, султаны, лишь пышно одетые слуги. Слуги, которые не знают, что они слуги. Ковер колыхался, воздух был чистый, свежий. Таргитай зажмурился до хруста в веках. Но сказочный дворец и под опущенными веками горел ярко, победно, насмешливо, недосягаемый и прекрасный. Олег уронил голову. Ветер сдувал и уносил слезы. Гору дров наломали, и все зря. По что из леса вылезли? Там родились, кням молились, никого не трогать. Мы все выиграли. Таргитай складывает песни, какие никогда бы живем в лесу. Я теперь знаю, что могу... могу много. Но больше всего получил ты, мрак. Я? Тебе оставалось перевернуться один раз. Но зачарованный песнями Тарха ты пошел с ним. Он разжег солнечную искорку рода в твоей звериной душе. И пока не погаснет, ты человек. Можешь оборачиваться волком хоть сто раз на день, но ты, увы, обречен быть человеком. Конечно, маги парни покруче, чем хлипкие каганы. Но и мы не лаптим хлебаем он какие сапоги сьют в лесу. Степь прошли, только каблуки мало стерли. Где сказано, что волк уступит магу? А если кто думает, плюнь в глаза. Скоро так думать перестанут. Ковер качнуло в воздушной яме. каргитай застонал и спешно высунулся за край. Лицо певца было зеленым. Олег лежал с той стороны, вжимаясь боком мраку в толстая как торец бревна колено. Ковер мягко прогибался на воздушных почках. Мрак старался забыть, что до земли верст пять, хотя, чтобы убиться, хватит и четырех. Даже стая уток летит, вон под ковром. Раскрякались дуры, ничего не понимая. Из-за края уже поднимались вершины снежную в гору. Жестокая улыбка тронула обезображенное лицо мрака. Он уже снова дрался. Теперь с магами. Вы слушали двадцатую заключительную серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева.